Кролик с шампиньонами и грецкими орехами в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мяса кролика, 350 граммов шампиньонов, одна головка репчатого лука, один помидор, один зубчик чеснока, 50 граммов очищенных грецких орехов, 50 миллилитров коньяка, 250 граммов сметаны, 120 граммов оливкового масла, Один пучок зелени петрушки, соль и перец черный молотый по вкусу. Лук и чеснок очистить, вымыть, мелко нарезать. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить и смешать с чесноком. Грибы и помидоры нарезать ломтиками. Лук и грибы обжарить на оливковом масле. Мясо нарезать крупными порционными кусками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Выложить кролика в сотейник, залить водой, чтобы она полностью покрыла мясо и тушить на слабом огне под крышкой. Через 50 минут добавить обжаренные лук, грибы, помидоры, сметану. Посолить, поперчить и тушить до готовности. За 5 минут до окончания варки добавить грецкие орехи и влить Коньяк. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать смесью зелени петрушки и чеснока и свернуть рулетом.